«Конечно, спору нет. Он идет вразрез с нашим уложением», — сказал Джарви. «Совершенно вразрез. Взимание и выплата черной дани караются законом. Но если закон не может оградить от ограбления мой хлеб и амбар, почему не заключить мне договор с шотландским джентльменом, который может это сделать? Ответьте, почему?» «Но «Ну, простите, мистер Джарви», — сказал я. «Этот договор о черной дани, как вы ее зовете». Вполне ли он доброволен со стороны Лерда или фермера, платящего страховку? Что случится с тем, кто откажется выплачивать дань? "Ага, молодой человек", сказал Бейли и со смехом приставил палец к носу. "Думаете, вы меня поймали? Правда, я всем своим друзьям посоветовал бы договориться с робом. Иначе сколько бы они ни глядели, что бы ни делали, их непременно ограбит, когда пойдут длинные ночи". Кое-кто из лердов по кланам Грэма и Кахуна отказался от страховки. И что же? В первую же зиму они лишились всех своих запасов, так что большинство считает теперь, что лучше вступать с Робом в соглашение. Он хорош со всяким, кто хорош с ним. Но если вы с ним в ссоре, лучше ввяжитесь в ссору с дьяволом. И, как я понимаю, благодаря своим подвигам на этом поприще, продолжал я, он теперь не владу ладу с правосудием. Не владу Да, можно сказать, не в ладу. Его шея узнает вес его окороков, если он дастся им в руки. Но у Роба есть добрые друзья среди сильных мира сего. Могу вам назвать одну весьма влиятельную семью, которая всячески его поддерживает, насколько позволяют приличия на зло другой семье. Да и то сказать, в наше время среди удальцов, промышляющих разбоем, не было еще такой умной и тонкой бестии, как Роб. Много ловких проделок он совершил. Ни одну книгу можно было бы ими заполнить. И были среди них проделки очень странные, в духе Робин Гуда и Уильяма Уоллеса. Столько отчаянных подвигов, побегов из тюрьмы, таких, что люди рассказывают о них у камелька в глухие зимние вечера. Странная вещь, джентльмены. Вот я как будто мирный человек и сын мирного человека, потому что мой отец, декан, ни с кем никогда не ссорился вне стен магистрата. Так вот, говорю я, странная вещь, мне кажется, кровь исконного горца разгорается в моих жилах при этих захватывающих рассказах, и я иногда выслушиваю их охотней, чем сообщение о барыше, да простит меня Господь. Но они, считая суета, греховная суета, противная к тому же уголовным и евангельским законам, продолжая исподволь свое следствие, я спросил, «Каким путем мистер Роберт Кэмпбелл может оказать влияние на дела мои и моего отца?» «Надо вам знать», — сказал мистер Джарви, совсем понизив голос. «Я говорю среди друзей и под большим секретом. Надо вам знать, что с 89 -го года, то есть после Килли Крэнки, в горах у нас было спокойно. Но чем, вы думаете, поддерживалось это спокойствие?» «Деньгами, мистер Оуэн. Деньгами, мистер Озбалдистон. По наказу короля Вильгельма Бредлбейн роздал среди горцев добрых двадцать тысяч фунтов стерлингов и львиную долю из них старый граф удержал, говорят, в собственном кошельке. Потом королева Анна, покойница, выдавала кое-какие пособия вождям, чтобы им было на что содержать своих удальцов. Работать они не работают, как я уже говорил, вот они и сидели, в общем, тихо. Разве что учинят по своему исконному обычаю набег на низину и угонят скот или затеют резню между собой, о которой цивилизованный человек не узнает и знать не захочет. Отлично. Но теперь со времени короля Георга, все ж таки скажу да благословит его бог, порядок пошел иной. В горах теперь не пахнет ни раздачей денег, ни пособиями. У вождей нет средств содержать кланы, которые их объедают, как вы могли понять из того, что я сказал вам раньше. Кредита в Нижней Шотландии они лишились. Человек, которому довольно свистнуть, и тысячи удальцов, а то и полторы, кинуться выполнять его волю, такой человек с трудом получит сейчас в Глазго 50 фунтов на прокорм своей шайки. Долго так продолжаться не может. Будет восстание в пользу стюартов. Непременно будет восстание. Горцы ринутся на Нижнюю Шотландию, как было в печальные времена Монтроза. Года не пройдет, как мы станем тому свидетелями.